Глава 20. Летиция. Никто из однокурсников не удивился, когда на следующий день мы с Ларнисом появились в аудитории, взявшись за руки. Скользнули взглядами и продолжили заниматься своими делами. А я-то переживала, глупая, что появление новой парочки вызовет бурное любопытство и кучу вопросов. Вопрос последовал только один – от Эри. Эльфиечке, которая всегда ходила в черном и даже на фиолетовую мантию, пришила по низу черную тесьму. Она почему-то считала, что некромант должен внушать трепет одним своим появлением. Светловолосая и большеглазая Эри внушала разве что умиление, однако она не оставляла попыток. — А раньше вы разве не были парочкой? — в лоб спросила она. — Хм вы то думали, что вы просто зачем-то скрываете отношения, ворковали как два глупка. Такое не спрячешь. Оказывается, все давно считали нас влюблёнными, но застенчивыми первокурсниками. А ведь правда, почти ничего не изменилось. Мы всё так же сидели рядом на занятиях, вместе ходили в столовую. Да только теперь Нису не нужно было искать повода, чтобы взять меня за руку. Да-да, он признался, что хитрил. А я, без зазрения совести, то и дело целовала его в щеку. Изменилось еще одно – взгляд Лули. Раньше он был безразличным, будто она смотрела на пустое место. А теперь я все чаще замечала в нем злость. Конечно, дриада не буравила меня взглядами. Я ловила их случайно, подняв голову от конспекта. Лули тут же отворачивалась. «Разве не глупо ненавидеть меня?» «Нис никогда ей не принадлежал, а если она что-то там себе надумала, я не виновата». «Не обращай внимания», – успокаивал меня Нис. «Дриады привыкли получать любого мужчину, на которого посмотрели. Так уж они устроены. Скоро она станет ненавидеть меня, ведь это я нанес ей тяжкое оскорбление. Выбрал другую, а тебя оставят в покое». «Откуда тебе знать, как устроены дриады?» Вздыхала я. Но ситуация с Лули не слишком меня тревожила. К таким взглядам я давно привыкла со стороны моих двоюродных сестер. Я была недостойна обладать гладкими темными волосами, белой кожей и синими глазами. Они считали это личным оскорблением. Тесс однажды отстригла мне волосы под корень, пока я спала. Все утро я прорыдала, а тетка и не подумала отругать сестрицу – только спросила, зачем она это сделала. «А почему она такая... такая...» Тесс никак не могла подобрать слова, но раскраснелась от злости. «Ей нельзя быть такой! Она просто служанка! Она не может выглядеть, как принцессочка с картинки!» Лули, по крайней мере, не попытается подстричь меня на лосо, а жгучие взгляды еще никому не причинили вреда. «Как же я ошибалась!» Всё случилось на первом практикуме по воззванию. Мэтр Ригас, как и обещал, включил в расписание практикумы по всем дисциплинам. Я ужасно волновалась. Теперь я не боялась, что мертвец оживёт. Наоборот, переживала, что не оживёт, и я покажу себя неумехой. У низа они вон, как огурчики, подскакивают. Поэтому я весь вечер и всё утро зубрила формулу воззвания первого порядка, самую простую, но действенную. Низ... «Вдруг у меня не хватит сил его поднять?» «Хватит!» Низ говорил так убежденно, что я ему почему-то поверила. Но тут же начинала нервничать по другому поводу. «А вдруг не хватит сил его упокоить?» «На этот случай всегда есть преподаватель!» Ларнис улыбнулся и коснулся губами моего виска. «И я!» Я так усердно готовилась, что даже не пошла на работу. А Низ и рад!» Мы примостились на подоконнике общежития и, не обращая внимания на шастающих туда-сюда студентов, учили формулу. Ладно, учила я. Низ один раз прочитал и тут же запомнил. Счастливчик. А потом принялся мучить меня, закрывал учебник и заставлял повторять. За каждую новую выученную строчку я получала поцелуй. И, признаюсь, так учиться мне вполне нравилось. Формула воззвания – это набор графических символов и звуков, которые надо наполнить силой. Их нужно один за другим увидеть мысленным взором и произнести вслух. Но это только поначалу. Опытные некроманты произносят формулу мысленно, порой не отдельными словами, а все сразу. Это как учиться читать. Малыш медленно складывает слово из букв, а подрастая видит уже все слово целиком. Символов очень много. Каждый несет в себе оттенок смысла, и каждый что-то добавляет в формулу. «Надеюсь, завтра все пройдет хорошо», — вздыхала я. «У меня совсем нет времени. Завтра кровь из носу, надо отправляться на работу». Нис привлек меня к себе и поправил непослушную прядь, что так и норовила упасть на глаза. «Не надо кровь из носу, Летти!» «Это только такое выражение!» Я знаю, но я не хочу, чтобы ты уставала. Сделай перерыв на несколько дней, а потом я найду для нас подработку. Предложение звучало заманчиво, но лишь бы Нис не решил выплатить за меня долг перед Академией. Я подумаю. Думать не пришлось. События следующего дня на целую неделю оставили меня без подработки. А все так славно начиналось. Знакомьтесь! весело сказал мэтр Аци. Это учебный материал номер два. Учебным материалом номер два оказался большущий тролль, смирно лежащий в огромном деревянном ящике, засыпанный опилками. Учебный материал номер два служит нашей академии вот уже 20 лет. Он сохраняется в стазисе и еще вполне крепок. И все-таки не хотелось бы после практикума пришивать малышу Горги руку, как уже бывало не раз. Давайте будем бережно обращаться с учебным материалом. Еще я на нем учился. Малыш Горги мне сразу не понравился.